Дождь был мелкий, но шел не переставая. Полковник предпочел бы завернуться в шерстяное одеяло и устроиться в гамаке, но треснутый звон бронзовых колоколов настойчиво напоминало похоронах. Ничего не поделаешь, октябрь прошептал он и отошел от окна. И только тут вспомнил о петухе, привязанном за ногу к кровати. Это был бойцовый петух, Полковник отнес чашку в кухню, потом вернулся в комнату и завел часы с маятником в рамке из резного дерева. В отличие от спальни, слишком тесной для больного астмой, гостиная была просторной, с четырьмя креслами-качалками вокруг покрытого скатертью стола с гипсовым котом, стоявшим посередине. На стене напротив часов висела картина Изображающая женщину, с ног до головы в тюле. Она сидела в лодке, окруженная амурами и розами. Было 20 минут восьмого, когда он закончил заводить часы. Потом отнес петуха в кухню, привязал его к подставке очага, поменял воду в миске и насыпал ему горсть маиса. Несколько мальчишек пролезли через дыру в изгороде и появились в кухне. Они оселись вокруг петуха и стали молча его рассматривать. Хватит на него смотреть, сказал полковник. Петухам не на пользу, когда их так долго рассматривают. Дети не двинулись с места. Один из них стал наигрывать на губной гармошке модную песенку. Сегодня играть нельзя, сказал ему полковник. В городе покойник. Мальчишка убрал гармошку в карман штанов. А полковник пошел в комнату одеваться для похорон. Белый костюм был не выглажен, поскольку у жены приступ астмы. Так что полковник решил надеть старый костюм из черного сукна, который со времен своей свадьбы надевал только в исключительных случаях. Он не сразу нашел его на дне сундука. Костюм был завернут в газеты и пересыпан нафталином от моли. Жена лежала на кровати и продолжала думать о покойном. Сейчас он уже должно быть встретился с Агустином, сказала она. Лишь бы он не рассказал сыну, что с нами стало после его смерти. Они сейчас спорят о петухах, сказал полковник. Он нашел в сундуке огромный старый зонт. Жена выиграла его в лотерею, устроенную в пользу партии, которой принадлежал полковник. В тот вечер они смотрели представление на открытом воздухе и не пошли домой, даже когда начался дождь. Полковник, его жена и их сын Агустин, ему тогда было восемь лет, досмотрели представление до конца, сидя под огромным зонтом. Теперь Агустину уже не было в живых, а красивую атласную подкладку зонта съела моль. Посмотри, Что стало с нашим клоунским зонтиком? произнес полковник свою обычную фразу. Он раскрыл сложную конструкцию из металлических спиц над головой. Теперь через него хорошо звезды считать. Он улыбнулся. Но жена даже не взглянула на зонт. Всё теперь стало таким же, прошептала она. «Мы гнием заживо. Она закрыла глаза, чтобы ничто не мешало ей думать о покойном.